если вы и впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетенного. «Этого мне более чем достаточно», — сказал Арамис. Темнота ночи скрыла краску, выступившую у него на лице. «И еще. Дайте мне двух лошадей получше, чтобы добраться до следующей станции. На ближайшие к вам не отказали в них под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом Дебафором».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 Я успел укрепить Бель-Иль и никому его не занять, пока я защищаю его. И затем, вы заметили, существует еще фуке. На Бель-Иль не нападут до тех пор, пока не будет приказа, скрепленного его подписью. Это верно. Но все же будьте благоразумны. Король хитер, и в его руках сила. Арамис усмехнулся. «Прошу вас позаботиться о Портосе», — продолжал с какой-то холодной настойчивостью Атос. «Все, что произойдет со мной, граф», — тем же тоном отвечал Арамис, — «произойдет и с нашим братом Портосом». Атос пожал Арамису руку и, подойдя к Портосу, с жаром поцеловал его. «А ведь я родился счастливцем, не так ли?» — прошептал Портос, кутаясь в плащ. «Поедем, друг мой», — поторопил его Арамис.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 «Еще раз обнять Партоса. В этот момент Портос обернулся. Поймав на себе взгляд Атоса, он устремился к нему, широко раскрыв объятия. И они обнялись столь же пылко, как обнимались когда-то в молодости, когда их сердца были горячими и жизнь была полна счастья. Портос сел в седло, подошел к Атосу и Арамис, и они тоже крепко обнялись напоследок. Тос видел, как белые плащи всадников, мелькавшие на большой дороге, с каждым мгновением становились все менее и менее четкими. Похожие на двух призраков всадники поднимались, казалось, все выше и выше, и все росли и росли, пока, наконец, не исчезли, но не в тумане, а там, где дорога пошла под уклон. Казалось, будто в стремительном скачке они взлетели вверх и растворились в воздухе, словно пар.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 «О, вы говорите об этом, как человек, которого удручает совсем иное. Сейчас все решительно, все предстает перед вами в черном свете. Но вы молоды, и если вам и в самом деле не доведется больше увидеть этих старых друзей, то это случится лишь потому, что их не будет в том мире, в котором вам предстоит жить еще долгие годы. Тогда как я...»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 Атос вернулся к себе. Но не успел он еще дойти до цветника, как ворота замка загорелись, казалось пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу. Раздался крик «Герцог де Бофор!». Атос бросился к дверям своего дома. Герцог уже сошел с лошади и оглядывался вокруг. — Я здесь, монсеньор, — сказал Атос. «А, добрый вечер, дорогой граф!» — произнес герцог с той сердечностью, которая подкупала сердца всех встречавшихся с ним. «Не слишком ли поздно даже для друга?» «Входите, ваша светлость, входите». Опираясь на руку Атоса, герцог Дебафор прошел в дом. За ними туда же последовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.